Глава двадцать девятая Алекс Ты что, утопить меня собрался? Выпучила глаза на реку моя девушка для поддержки. Такая и поддержит, и до припадков доведет, а выдумками так окрутит, что ни в какие ворота головой не пролезешь. От вранья застрять можно. Ха, догадалась все-таки. Усмехнулся пострашнее мелкую злючку подразнить. Ты плохо с поддержкой справлялась, мишень. Отвыкнуть не получается, пора избавляться. Чего? отпрыгнула в ужасе. Проблему так решаю. Далеко отстраниться не дал, притянул беглянку обратно к себе. А если я буду хорошо себя вести и всё-всё расскажу, тогда проблему можно решить по-другому. Сказал бы я Мишени идеальный вариант, вернее, место. Так вообще не удержу. А нам уже пора взбираться с пассажирами на прогулочный катер. Другой придёт через час, и можем не успеть вовремя вернуться. Если не струсишь, тогда пойдём проверять. Ты и так моя самая сумасшедшая проблема, и зависимость, добавляю про себя. Держись покрепче, Мишень, будем подниматься. Заняли места за столиком на втором ярусе катера возле борта с открытым видом на реку. Дарья вертелась напротив меня, рассматривая волны и пассажиров. А я не мог отвести глаз от разлетающихся кудрей на ветру, её восторженные улыбки и нежно-розового блеска на губах. Как бы я ни дразнил мишень, она для меня всё равно больше. А для хвоста и того подавно. Вместо желания усадить девчонку к себе на колени, пока нам принесут мороженое, делаю самый серьёзный вид. Сейчас я строгий Алекс. Пусть не думает, что можно заваливать меня враньём под хитрые уловки. Только ведь и в раннёе бывает разным. Вчера был момент, когда я хотел уже сдаться. А то воевать, покорить и добиться Мишаня это одно. Но знать, что пока она со мной, держится только за ручку, в то же время крутится чертякой во всю, в перебор, в котором нет желания участвовать. Частично выдохнул, когда она вышла. Наблюдение мало что объяснило, но облегчение принесло. Девчонка даже не подошла к чертяке, а сразу ко мне. На него смотрела меньше, чем на всех, игнорируя рожу загорелую. Так не ведут себя с парнем, попавшись на горячем. Вот со мной-то как раз. Себя так и вела. Тогда и понял, темнит мишень, врёт напрополую, но только не с первым правилом. Она всё ещё мая, а временность понятие растяжимое. А я когда-то на большом корабле плавала. Там, знаешь, сколько всего было. Сейчас, сейчас всё расскажу. Акулу видела вот такую. Откашлялся, отгоняя смешок при виде попыток мне батя забить ерундой. Ну точно дураком считает. За это получит в первую очередь. Жду обещанной правды, мишень. Прервало увлекательные приключения ещё немного и на необитаемый остров с пиратами её бы занесло. Поняла, что не отстану. Промочила горло соком и разрешила. Спрашивай, что хочешь, Стрелок. Нет уж, Дарья. Мы не на викторине. Конкретно объясни, начиная с чужого подъезда и заканчивая вчерашним выступлением, как один из актёров имеет право знать. Помнишь, я говорила, что тоже не хочу никаких отношений. Кивнул. Ну я уже как бы не против и тоже теперь в прошлом. Ну и резко взгляд стал тоскливым, замялась немного. Причина у меня есть. Все мои родственники работают в городском цирке. Да и сам цирк принадлежит нам. Три поколения за исключением предателей создавали пары только с цирковыми. Это правило династии. Тогда и все пределе заботятся и поддерживают друг друга. К цирковым животным лучше всех относится наша семья, потому что растём вместе с ними. И бизнес, который является образом жизни, тоже процветает. Если разберёмся, кто куда, Стабильность нарушится. Значит, правда? Твои родители нянчатся с тиграми и львом? По спине пробежал холодок. Да, они взяли на себя хищников, как само собой разумеющееся, подтвердила Мишень. Где мне такое разумение найти, блин? Мои родители следуют правилам родственников, продолжила. Запрещают заводить отношения не с цирковыми, потому и не хотела, чтобы тебя кто из наших увидел. Становиться предательницей не хочу. Врала тебе только во спасение. Вот до чего общение с тиграми доводит. Тем полосатых подавай, а родне Дарье — цирковых. Вижу, что не врешь. Определил по взволнованному личику девочки. Взял ее ладошки в свои руки, согревая и успокаивая теплом. Не будешь топить? Убедился, как у меня все серьезно. Тронула искренностью, но не убедила. А кому я мороженое заказал? В реке есть пломбир, неудобно. Пододвинул креманку к сладкоежке. Я верю во всякие династии и родительские наставления, но ты преувеличиваешь, Дарья. Мало ли кто там у вас как сошёлся? Времена меняются. Современные люди проще относятся к созданию пары. Насколько мои родители придерживались принципов? Ты смогла их покорить с первого знакомства? Теперь у них все разговоры о нас и ждут, когда снова в гости приведу свою девушку. Твои с хлыстом не ходят вместо пояса и никого не дрессируют. Ха-ха, школьники при виде отца живо вспоминают, где какой у них урок и что задавали. Все равно не может быть, чтобы в большой родне прям все были ку-ку. Не верится мне и все тут. Есть крестный. Ты виделся с ним. Фокусник отличается. Но его никто никогда не слушает и всерьёз не воспринимает. А я его очень люблю. Так и не признаешься, что крёстный тебе сказал. В универе спрашивала уже, но я промолчал. Ну хоть чуточку никому не расскажу. Вытянула в мольбе губы в трубочку, испачканные в малиновом мороженом. Надо было из пейнтбола не вылезать, там хоть в касках бегали. Поцелуешь, тогда скажу. Очень большая тайна. даром не даётся да условия да торгуюсь но так зато выбор предоставил до того как набросится не железный всё-таки алекс тут же люди включила мишень с кромняшку когда самой удобно выключатель тоже имеем да там ничего такого тайны и тайна ух как вспомню мм а ты ешь ешь не отвлекайся не всем же мои тайны знать дано «Эй, подожди, стрелок! Не прячь далеко тайну!» Не выдержала хитрющая душа интриги. Вытерлась салфеткой, лишая меня поцелуя с малиновым вкусом. С ней и без мороженого сладким будет. Я развернулся на стуле, чтобы девчонка удобнее пристроилась. Поднял голову в ожидании. «Только я сама», — предупредила она, вставая рядом. «Нет, лучше глаза закрой и считай до трех». О, господи. Если меня так всегда будут целовать, то я поседею раньше. Из последних сил, пытаясь не смеяться, выполнил просьбу очень желанной девушки. Насчёт эти три словно бабочка крылышками помахала по губам, с такой лёгкостью нежно прикоснулась. Не удержался и подминул робкую недотрогу ближе. Я не ошибся в том, какая для меня эта девочка сладкая. Распробовать не успел. Прерывистый вздох оборвал мои натянутые струны. Не могу так, пойми. Мишень выскользнула, оставляя меня с хвостом, как у надкусанной тарелки. У нас же ничего серьёзного не выйдет, а я и так уже не досказала. А крёстный твой сказал, что в свои желания нужно верить. Вот в какие веришь, те и сбываются. Подумай над этим, Мишень. Никого ещё не видел более странного и загадочного, чем фокусник из цирка. У меня крутилось множество вопросов, но вид загнанной лани, в которую превратилась Дарья, останавливал от вываливания всего на незнакомого дядьку. Хонсама передил и дал понять, что разбираться в подробностях должны вдвоём. От себя понёс настолько магические фразы, что я еле запоминал самые сильные, а о желаниях мишень не признался. А вот второе пока не получит Какой поцелуй, такие и тайны. Скрытым от поглядывающей на меня девочки, пусть не врёт, что как на друга прозвучала фраза о событиях. Наши решения приводят к событиям, как ось сверху в большой водоём. Не всем удаётся достичь океана, только самым смелым и отчаянным. Знать бы ещё, как расшифровать. Хуже я-то смелый и отчаянный. Вместо бежать от дерзкой мишени вообще отпускать её не хочу. А в какой океан нужно стремиться и почему такие сложности, дальше не ясно. Цирковые устои грозить мне точно ничем не смогут. Где твой почти дом уже понял? Тогда кто такие любопытные зрители, которые следили за нами? Как бы там ни было, личность чертяки со свитой напрягала. Не нравилось, мне как упырь смотрел на мою мишень. Двинуть бы ему, чтоб направление за кем следить сменилось. Кузена моего ты видел. Он в власинах уже переодетый бегал. Остальных по контракту взяли. И года не прошло, как уже звезду проглотили и светятся. Постой, о чём-то вспомнила, мигом нахмурившись. Случайно не о газелях вы спрашиваешь, тех девицах, что тёрлись с тобой неподалёку? А должен разве? Мелкая злючка проявилась мгновенно. Кто тебя знает, Белобрысова. Мужкам они нравятся. После представления в гримёрку танцовщиц Частенько записки передают. Но ты не думай, что я вмешиваюсь, меня же не касается. А но и видно, вообще мишень не задевает. Просто так пыхтеть начала, желать меня за борт выкинуть и кулаки сжимать. Оу, ну вот оказывается, на кого нужно было смотреть. А я всё на псов сторожевых дочертяку. Да В следующий раз постараюсь получше присмотреться. Ха. Ещё чего не хватало. Вся палуба услышала запрет Мишеней. Никакого следующего раза. Даже думать забудь, приближаться к цирку. Я билеты купил, а она мне думать запрещает. Достал из рюкзака ручку и вырвал лист из тетради, на коленях быстро начеркал записку. Дарья, вам передали в гримёрку от поклонника. Пусть моя Мишень тоже почувствует себя на месте газели. Мне кажется, что из-за три раза не запомню различия между похожими девицами, напоминающими танцовщиц стриптиза гоу-гоу. Читая мою записку, личика значимой для меня девушки разглаживалась, даже румянец появился. У меня может быть только одна дерзкая мишень, и только с ней я хочу ходить на свидания поддержки. Знаешь такую? Или подсказать? Когда катер прибыл к причалу, Дарья уже успокоилась вторым мороженым и дала себя обнять во время спуска к страпу на сушу. Пассажиры тоже потянулись на выход. Времени оставалось только довести мою временную девушку до... Штоп его, якорный пирс! До чужого подъезда! На все мои попытки призвать к логике стояла на своем. Ну что я по делу, если моя оливка выбрала мишенью самую упертую? Послушай, Дарья, тебе... Тебе не о чем так сильно беспокоиться. Если что, я всегда смогу помочь. Попробовал хоть немного переубедить в страхе над расправой цирковых по пути на стоянку. Надо же, как вбила себе в голову. Алекс, спасибо за поддержку, но ты просто не Она запнулась и как закричит: Нас выследили! Куполом обманеж! И показала рукой на колёса. Охренеть. От моих новых шин остались сдутые калоши. Все четыре пробиты в смятку. Ну что за напасть такая? Мишень оббежала вокруг машины, пока я проверял сигнализацию. Ты мне не верил? А вот и след с подсказкой. Схватила за руку и привела к капоту. У меня не какая-то крутая машина, поддержанная, но я счастлив, что есть. Сейчас моя темно-синяя птичка, как любя иногда называю, Как после салюта меня встречал облестящим серпантином. Почерк цирковых, уверенно заявила Мишень. Со мной связываться опасно, а ты не верил. Домой поеду на автобусе. Прости, что так вышло. Поричитая об угрозе и опасности, Мишень начала сбрасывать серпантин, хоть как-то стараясь помочь. Я пока проверил парковку и осмотрелся вокруг. Ничего подозрительного. Видимо, от морозки сбежали. Если бы родня нас засекла, они бы подошли, рассудил по-своему я. Ну не отец же твой дрессировщик бегал, колёса протыкал. Нет, он бы хлыстом тебе врезал, успокоила Мишень. Посмотри, людей полным-полно, мимо туда-сюда постоянно спешили прохожие. Могли и зло пошутить, хватает уродов. Моя машина первая на стоянке стояла, легче всего добраться, так что выводы делать рано. Провёл расстроенную мишень с предупреждением, что завтра свидание никто не отменял. Остальное ещё проверить надо, иначе выйдет, как только кошляну, кто-то из цирковых постарался. Водитель эвакуатора вообще махнул привычно рукой. У него пятый вызов за день на такие приколы. Поздравил только с серпантином. Одному мне настолько феерически повезло. В машине эвакуатора достал из кармана свою записку от ловкой умелицы незаметно подкидывать. На обратной стороне прочел, написанное размашистым почерком, ответное послание. Знаю, Стрелок, и потому боюсь за тебя. Вот уж спасибо. Нашла слабака. Верить в угрозу цирковых не собираюсь.